Глава первая. Ророк. Весна 6661 первого от СМЗХ. х На широком столе лежала карта Европы и Средиземного моря с Малой Азией, Кавказом и Диким Полем. Наверняка самая подробная, какая только есть в мире на данный момент. Ни у одного императора, царя, короля или герцога Не говоря уже про графов и баронов, такой нет. А у меня, витязя бога Яровита, князя Зеландии, владетеля Ророга, ведуна Вадима Сокола, она имеется. И над ее созданием больше года трудилось много людей. Не только картографы, но и путешественники, и варяжские мореходы, и дипломаты, и купцы, и разведчики. Сил и средств потрачено немало, но оно того стоило». И, глядя на карту, я вспоминал донесения наших шпионов и структурировал события, которые сейчас происходили в Европе, в Северной Африке, в Малой Азии, на Кавказе и на Ближнем Востоке. В прошлом году при помощи степного войска Венеды одержали очередную великую победу. Второй крестовый поход против славян закончился неудачей, и враги, потеряв огромное количество воинов, откатились от наших границ». Венецкий союз снова выстоял, а разгром крестоносцев привел к новым изменениям исторических процессов. Так что есть над чем подумать. Итак, начну со Священной Римской империи. Фридрих Барбосса погиб, и в этот же день в Регенсбурге от лихорадки скончался его малолетний наследник. Взять корону императора было некому, и в этом лоскутном государстве начался очередной передел земель. Каждый владетельный аристократ — тянул одеяло на себя и отрывал от империи вкусный жирный кусок. Но самыми сильными и влиятельными феодалами оказались двое: маркграф Оттон Асканий и герцог Генрих Язамир-Год. Формально они союзники, однако при этом конкуренты. И если делать на кого-то ставку, то лично я склоняюсь к тому, что Язамир-Год сильнее. Его владения богаче, чем у Аскания, у него больше воинов, И он имеет за плечами славную победу над Уграми, которые несколько лет назад вторглись в Австрию. Но если эти феодалы начнут между собой открытую вражду, и кто-то из них заявит права на королевскую корону, я постараюсь помогать тому, кто слабее. Пусть германцы сражаются между собой, тогда гораздо позже они смогут собрать войска для Третьего Крестового Похода против непокорных Венедов». В том, что он когда-нибудь случится, сомневаться не стоит. Для католических государств Европы мы непримиримые враги, так что сражения будут продолжаться. Ну а пока они ведут локальные бои между собой, и меня это устраивает. Затем Дания. Там по-прежнему два короля. Свен Эстрицан и Кнут Магнусон. Они хорошо пропетляли. Участие в крестовом походе приняли, но по-настоящему не сражались, а иногда помогали нам». и когда разбитые католические армии отступили, совместными усилиями выдавили из Южной Ютландии крестоносцев, заключили между собой перемирие и порой под видом варягов грабят своих европейских соседей. Дальше — Польша. Она разорена и обескровлена. Степняки два раза прошли по землям Владислава Пяста, который ранее заключал с нами тайный договор о мире, но нарушил его, и сейчас в Польше все очень и очень плохо». Короля никто не уважает и не боится, а бывший разбойник Ян Попел, который присоединился к моему степному войску во время похода на запад, собрал вокруг себя обездоленных крестьян, лихих людей и простых наемников, а затем смог создать из этой разношерстной толпы неплохое войско и захватил всю Куявию. После чего он объявил, что является прямым потомком короля Попела II, провозгласил себя независимым куявским князем и сейчас обложил плотным кольцом гнездо. В Малой Азии император Мануил Камнин подталкивает сельджуков к дальнейшему продвижению на Кавказ и в Дикое Поле. А султан, судя по всему, и сам не прочь продвигаться на север, что для меня странно, так как рядом с канийским султанатом есть более интересные цели. «Для нас...» Точнее, для меня, как хана Степной Орды, натиск сельджуков опасен и не сулит ничего хорошего. Следовательно, придется их останавливать. Но как? Основных вариантов немного, на мой взгляд, всего четыре. Можно объединить половцев и выйти против завоевателей на честный бой, армия против армии. Отыскать среди сельджуков и покоренных ими народов недовольных, а потом спровоцировать мятеж, попытаться договориться с арапом. или послать за головой султана убийц. И хорошо все обдумав, я запустил все варианты. Отправил к султану пленного Сельджука, которого мои ордынцы выкупили у хана Ковтундея, приказал нашим агентам в Константинополе искать выходы на Архана, перебросил в Малую Азию трех лучших учеников Валентина Кедрина и предложил своим степным соседям создать оборонительный союз». «Так что голыми руками нас сельджуки не возьмут, и, вероятнее всего, мои убийцы уже этим летом достанут султана Арапа, после чего в Конии начнется передел власти, и сельджукам будет не до экспансии». Таковы дела у наиболее опасных для славян соседей на данный момент. А все остальные новости вторичны. В Англии продолжается борьба за трон, которая прерывается набегами шотландцев и гэлов, вождя Сомерленда. Во Франции король Людовик пытается подчинить феодалов. А его бывшая жена, герцогиня Алеонора Аквитанская, отдалилась от политических интриг и крутит любовь с нашим ворогом Стояном. Угры, они же венгры, продолжают отжимать территорию сербских славян. В Италии избрали нового римского папу, Тиара досталась старому кардиналу Корадо де ла Субурро, и теперь его зовут Анастасием IV. А Николас Брейкспир, который рассчитывал на помощь германцев, кусает локти и ждет, когда старик помрет. Рожер Сицилийский предпринял морской поход против средиземноморских пиратов и организовал переброску нескольких крупных добровольческих отрядов из Италии в Святую Землю. Альмахады перешли в очередное наступление против христиан в Испании. Крестоносцы продолжают удерживать свои небольшие анклавы на Святой Земле и просят всех благочестивых католиков оказать им дополнительную помощь. В Норвегии очередная резня между королями, которых там сейчас то ли три, то ли четыре. Никак не разберусь, что в этом самом северном королевстве на самом деле происходит. Шведский король Хунди фремсинет восстанавливает численность народонаселения, продвигает многоженство и сам показывает подданным пример, завел гарем из десяти красавиц и всю зиму не покидал спальню. Господин Великий Новгород бьет вечный колокол и готовится к выборам нового посадника. А в Киеве царь Мстислав в крещении Федор укрепляет свою власть и, говорят, не ладит с супругой, польской принцессой Рыксой. которая постоянно упрекает его в том, что он пропустил на запад степняков и не смог удержать желающих пограбить ляхов русских князей. «В общем, куда ни посмотри, везде смуты и разлады, кипят сражения и битвы, вершится мировая история, и она уже кардинально отличается от той, которую я знал, когда провалился в прошлое. Однако сейчас меня больше всего заботит то, что происходит у нас». Победа над крестоносцами обошлась западным славянам очень дорого. Пострадало много городов и погибли десятки тысяч людей. Материковые территории Венедии обезлюдели, и хотя мы пытаемся увеличить плотность населения за счет переселенцев из русских княжеств, это только капля в море. А хуже всего то, что народ устал от войн, и многие опустили руки. Что поделать? Фрустрация. Мы совершили сверхусилия, надорвались, и эту проблему за один день не решить. В обществе произошел психологический надлом, и не один человек, а целые племена находятся в депрессии. И вроде бы мы выстояли, победили и сохранили независимость, но общество еще долго будет отходить от этой войны, которая потребовала от нас полного напряжения сил. Конечно же, славянские племена смогут залечить свои раны, восстановят города, построят новые храмы и снова заселят материковые территории. Вот только для этого понадобится время, хотя бы одно десятилетие, которое должно быть мирным и спокойным. И это не только мое мнение, а общая консолидированная позиция небольшого круга людей, в руках которых судьба Венецкого Союза. Конечно же, это моя скромная персона, великий князь Рогдай Померанский, князь Ранов Будемир Висловит, Взявший власть вместо покалеченного в боях отца князь Бодричий Вартислав, владелец Борнхольма, боярин Идар, князь Лютичий Велимар и верховные жрецы четырех самых влиятельных религиозных культов Святовида, Яровита, Триглава и Велеса. Всего десять человек, которые опираются на значительно расширенный в последние годы совет, образовавшийся на основе ОБК – отдела по борьбе с крестоносцами – Именно мы решаем, как будет развиваться Венедия. И сегодня сотоварищи прибудут в Ророк. Для всех, кому это интересно, они приплыли в гости. Но на самом деле пройдет закрытое совещание, на котором мы определим основные векторы развития Союза на ближайшие пять лет. А заодно они осмотрят мой город, который медленно, но уверенно становится самым лучшим поселением на побережье Венецкого моря. Да и как иначе, если для развития Ророга я не жалею никаких средств? Поэтому здесь уже появились каменные строения, стены и сторожевые башни, водопровод, мощенные булыжником улицы, бесплатные общественные школы и четко структурированная вертикаль городских служб управления. А когда гости осмотрят Ророк, мы выйдем за его пределы, и они увидят нечто иное». лагеря подготовки ворогов, лаборатории алхимиков, спиртовое, пороховое и бумажное производство, корабельные верфи, ветряные мельницы, кузницы, литейную мастерскую, ткацкую слободку и полигон, на котором ожидают возможности показать свои орудия пушкари. Мне есть что продемонстрировать гостям, которые должны брать с Ророга пример. И я своими достижениями горжусь. Ведь 11 лет назад я был никем. Оказался на берегу реки с одним мечом в руке и не понимал, что происходит. А теперь за мной тысячи людей. Рядом любимые женщины и дети, дружина Ророга, одна из сильнейших в Венедии, а в казне хватает серебра и золота. Поэтому, несмотря на потери и многочисленные трудности, я смотрю в будущее с оптимизмом и четко вижу перспективы для дальнейшего развития. Неожиданно заурчал желудок и, вспомнив, что утром не успел толком позавтракать, А время уже к обеду я велел слугам накрыть стол. А затем еще некоторое время рассматривал карту и думал о текущих делах. После чего спустился вниз, занял свое законное место во главе стола и оглядел собравшуюся семью. Две жены и трое детей. Нерейт с Ярославой и Твердиславом по правую руку, а Дарья с Викамиром по левую. Слава при светлым богам, старшая жена оправилась после потери первенца Трояна. который пал от руки германских убийц, и полностью сосредоточилась на воспитании дочери. Наверное, понимает, что «Твердислава я все равно заберу, чтобы он стал воином, а Ярослава продолжение матери». Ну а Дарья ее поддерживает и тоже хочет дочурку. Кто знает, возможно, через четыре месяца так и случится. Вон у нее уже животик начинает округляться. Так что в конце лета в нашей семье ожидается прибавление». А помимо того, далеко-далеко от этих мест, в степной юрте меня ожидает холодная красавица Айсылу и еще один сын по имени Истами. Снова окинув взглядом родных, я улыбнулся, еле заметно кивнул сначала Нерейд, а затем Дарье и первым взял ложку. Можно приступать к приему пищи. Я насыщался, но не обращал внимания на то, что ем, просто закидывал в топку еду. А мыслями был далеко. ибо в тысячный раз задумался над тем, что я бессмертен. «Да, меня можно убить, и тогда я погибну, но если этого не допускать, мне придется прожить сотни лет, а может быть, что и тысячи, однако мои любимые женщины и дети столько точно не протянут. У Нерейд, которая недавно разменяла третий десяток, после смерти Трояна появились первые глубокие морщины, и как-то раз я заметил, что она тайком от меня замазывает их кремом». А что будет через пять лет, десять, двадцать или даже сорок? Она превратится сначала в пожилую женщину, а затем в старуху. И то же самое ожидает Дарью. А я останусь мужчиной в полном расцвете сил и буду наблюдать за этим, не имея возможности им помочь. Каково это? И насколько сильную душевную муку мне придется испытать? Или я вообще ничего не почувствую, кроме легкой грусти и досады? Трудно сказать. И, наверное, лучше про это не думать, по крайней мере, сейчас. Однако не получалось. Я вспомнил фантастические романы американского писателя Альфреда ван Вокта из серии «Оружейники Ишера», который читал в юности, будучи курсантом офицерского училища. Эти книги мне не очень понравились, но запомнился главный персонаж, мистер Хедрук, который, как я сейчас, был бессмертным. Он создал империю Ишер, которой управляли женщины, а в противовес государству основал организацию оружейников и время от времени женился на своих праправнучках, оставался принцем-консортом и тайно дергал за ниточки управления. А вдруг и мне так придется? Почему-то не хочется. Хотя мысли о том, что со временем придется скрывать свою личность, при этом оставляя за собой возможность реально влиять на ключевые события не только в Венедии, но и в мире, меня посещают все чаще — Тем временем я насытился и хотел поговорить с женами, которые были рады тому, что я уже три месяца нахожусь дома, о семейных делах. Но нас прервали, сообщили, что на горизонте три паруса. Наверняка это мои гости. Значит, разговор придется отложить, и, накинув на плечи красный княжеский плащ, а на голову соболиную шапку, я прицепил к ремню ножны с мечом, покинул дом и отправился в порт. Рядом со мной... Практически сразу появился Гаврила Давмонтов, и он немного нервничал. Что и неудивительно, так как за прием гостей, как управляющий всеми делами Ророга, отвечает именно он. «Все готово?» — покосившись на Давмонтова, спросил я. «Да, Вадим Андреевич», — кивнул он и начал перечислять. «Покои для уважаемых гостей самые лучшие. Для жрецов возле храма, а для князей и бояр возле городских казарм». Продуктов много, и все свежее. Вина и меда тоже хватает. Улицы вымели, а кое-где даже помыли. Всех неопрятных бродяг временно отселили в рабочую слободку. Стражникам, кто в эти дни будет охранять город, лично объяснил, что говорить и делать, и если гости позволят себе лишнего. «Коли начнут творить непотребство, спуску никому не дадим, но и за веселый разгул трогать не станем. На все наши производства послал гонцов, чтоб, значит, подготовились». Однако к ворогам моего человека не пустили. Выслушали, подержали перед воротами острога и отослали прочь. Давмонтов замолчал, и я кивнул. «Добро, Гаврила, проверять тебя не стану. Знаю, что ты сделал все, что нужно. Но если чего пойдет не так, не обессудь, спрос будет строгий. Понимаю, Вадим Андреевич, не подведем вас, в грязь лицом не ударим». Управляющий отстал, а его мест занял не мой. Мой первый воин в этом мире и времени. Бывший раб, которого я освободил, и он возглавил отряд охранников. Но со временем не мой остепенился и присматривал за моей семьей. Свой человек. Верный, преданный и честный. А что молчит, так это и к лучшему. Вот только сына моего Трояна не уберег. И когда я вернулся в Ророк, он пришел ко мне и, встав на колени, покаянно опустил голову и подставил под удар шею». За то, что произошло, немой чувствовал вину и был готов принять смерть. Однако он сделал все, что мог. Убийцы перехитрили не только его, но и многих других, да и меня, ведуна, который не просчитал действий противника. Следовательно, карать его не за что. А Троян, светлого ему Ирия, несмотря на юные годы, ушел как взрослый мужчина и воин. Он защищал своих родных и погиб с честью. Поэтому немого я оставил на прежнем месте, и теперь он, как и раньше, всегда рядом, пока я дома. А в походе меня сопровождают бойцы Хараяра Вепря или Вороги. Мы вышли в порт и остановились на деревянной пристани. Корабли гостей все ближе, и я их узнавал. Впереди морской волк, старый, но надежный дракар дружины Световида. За ним белый убийца, недавно построенный на моих верфях корабль Рогдая Померанского. А самым последним идет захваченный в прошлом году Вратиславом Никлотингом кок «Северная заря». «Кажется, сегодня совет соберется в полном составе», замечая на палубах кораблей знакомые лица, подумал я, и как только морской волк прижался к причалу, на который сразу же спрыгнул верховный жрец Световида Витязь Доброга, шагнул к нему навстречу.